Глава тридцать первая Фьюрна замолчала, явно передавая мои вопросы Мираи. Я продолжила чесать волчицу и обдумывать ситуацию, не забывая при этом вслух нахваливать шелковистую белую шорстку. За дверями ванной царила тишина. Шаров не было видно, но меня не отпускало ощущение, что они ловят каждый мой вздох, каждый шорох. И это не давало расслабиться. В академии и раньше присутствовал тотальный контроль. Помню, я тогда думала, что хуже уже быть не может. Ошиблась. Оказывается, может. Пауза начала затягиваться. Я нетерпеливо взглянула на волчью морду. «Ну?» Она не успела ответить. Из-за дверей раздался противный писк. Это элементали сигналили, что пришло время отбоя. В тот же миг белая волчица вывернулась из-под моих рук, вскочила на лапы и засияла. Свет окутал её мягким коконом, заставляя меня посторониться. А когда вместо роскошной, четвероногой красотки передо мной появилась худая, смуглая и кореглазая Фьорна, я вновь удивилась контрасту между оборотницей и её зверем. Без тени смущения Фьорна взяла в охапку одежду и приспокойно вышла из ванной, в чём мать родила. Шары запищали ещё противнее, видимо, от возмущения. А она, не оглядываясь, бросила в мою сторону. «Спасибо, что помогла». Меня так и подмывало сказать ей вслух пара ласковых, но я вовремя прикусила язык. Может, Фьорна и не самый милый собеседник, но сейчас она на моей стороне. Да из чего ей быть любезной со мной? Кто я для неё? Ненавистный человек, один из тех, кто стал причиной всех её бед и бед её близких. И тут уже не имеет значения, что лично я не сделала ничего плохого. Хотя нет, сделала. Не Винетта, а именно я, Инна. Боюсь представить, что будет, когда Фьерна узнает, что я пара её брата. От этих мыслей захотелось спрятать лицо в ладони. Дверь комнаты закрылась за соседкой. Я тоже побрела к себе в спальню, не спеша разделась и легла. «Мне было немного стыдно за то, что приходится Фьерну обманывать. Так мы точно не построим дружеские отношения. Но я утешала себя тем, что это ложь во спасение. Когда окажемся за стенами Саартога, я всё и расскажу. Точнее, она сама всё поймёт, когда увидит Ардена». Перед внутренним взором всплыл образ любимого. Не тот, которым его наградили маги Цитадели, а родной, настоящий. В золотисто-карих глазах плескалось тепло. Хотелось нырнуть в него, как в летнее море, да там и остаться. Я закрыла глаза, потянулась к этому образу в надежде услышать голос, но наткнулась на стену. Что-то, вероятно, магия Саартога надёжно блокировала нашу связь. Мелькнула мысль, что я могу взломать этот блок, но тут же пришлось себя осадить. Я ещё не настолько ловкий взломщик, чтобы охрана не почувствовала моего вмешательства. Мне совсем ни к чему сейчас привлекать внимание. Лучше обдумаю то, что узнала от Фьорны. Побудка ничем не отличалась от предыдущих побудок в Академии. Тот же писк элементаля, то же зачитывание расписания занятий, пока в моей голове не прозвучало хмурое «Доброе утро» голосом Фьорны. Я в этот момент как раз стояла перед зеркалом в прихожей и пыталась приладить Энэн на голову. Оборотница возникла у меня за спиной, глянула в глаза моему отражению и повторила приветствие уже вслух. А в голове вновь зазвучало. «Сделай лицо попроще». «Как? Ой, ну в смысле, значит, мне не приснилось то, что было вчера?» Я ведь с утра первым делом подумала, что мысленный разговор мне привиделся. «А сама-то как думаешь? Помочь?» произнеся это вслух, Фьорна взяла мой НН. Да, спасибо. Я с готовностью подставила голову. А почему Мира молчит? Вспомнила самое важное. Она ведь тоже может со мной говорить. И ты с ней вчера говорила. Что она сказала? Сама её спросишь, но не сейчас. А когда? Не крутись. Она нахлобучила НН мне на макушку и начала завязывать ленты. Когда встретитесь? Добавила мысленно. «Это мы между собой можем общаться на расстоянии, с людьми только при личном контакте, поняла?» Я еле сдержалась, чтобы не кивнуть. «Вот и всё». Фьорна отступила и полюбовалась на дело рук своих. Я тоже глянула на себя в зеркало. Энэн сидел слегка кривовато, пришлось поправить его. «И постарайся больше не делать такие большие глаза, когда я или Мира с тобой мысленно заговорим». Прилетела от обратницы. Причём говорила она с нажимом. «Если выдашь мой секрет, я выдам твой». карие и глаза в зеркале обдали меня таким колючим холодом, что стало понятно, это не предупреждение, а угроза. Фьорна сдаст меня с потрохами, если почувствует хоть тень предательства. «Не доверяешь?» Я старалась смотреть на неё прямо и открыто. «Нет». С этими словами она покинула нашу квартирку. Мира была уже в столовой, когда я вошла туда в сопровождении неусыпного шара. Она сидела на нашем привычном месте и, нагнув голову, с небывалым энтузиазмом изучала содержимое тарелки. Фьорну я заметила за соседним столом. Обычно там садились и фрисы, но сегодня они передислоцировались поближе к окну, предоставив нелюдимой обратнице завтракать в одиночестве. Я присоединилась к Мире, села. Подозвала раздаточный столик, выбрала завтрак из предложенных блюд и только тогда подняла глаза на подругу. Сразу наткнулась на сверлящий меня внимательный взгляд. Мира явно хотела что-то сказать, даже подозреваю, что именно. Но ей, похоже, было сложно начать. Я решила помочь, я же не зверь, всё понимаю. «Доброе утро», — произнесла со сладкой улыбкой. Затем ковырнула ложкой творожную запеканку, положила в рот и довольно сощурилась. «Ммм, вкуснятина!» «Привет!» Чуть хрипло выдохнула Мира. Я выжидательно подняла бровь «Для неё ведь не секрет, что я в курсе их с Фьорной тайны. Тем более, что сама Фьорна тоже не просто так села поближе». Подтверждая мои выводы, в голове зазвучали одновременно два голоса. «Расскажи ей», — велела Фьорна. «Ты уверена?» Голос Миры был полон сомнений. А у меня даже ложка в руке не дрогнула, за что я молча себя похвалила. Но забегавший взгляд Мираи напомнил о главном. «Знаешь что, дорогуша?» Я послала ей раздражённую мысль. «Если не доверяешь мне, то не надо, но тогда и я трижды подумаю, а надо ли с тобой возиться. Можешь выбираться отсюда сама». И тут же продолжила делать вид, что наслаждаюсь запеканкой. В голове раздалось недовольное фырканье Фьорны. «Извини», — мысленно пробурчала Мира и отвела взгляд. В голове стало тихо и пусто, исчезли сразу оба голоса. И по пристыжённому виду подруги я решила, что весы переговариваются между собой. А у меня в мозгу до сих пор не укладывалось, что Фьорна тоже посвящена богине равновесия. Она же оборотница Разве у них не должны быть свои какие-то боги? не те, которым поклоняются люди. Но ведь я не слишком много знаю про обычаи оборотней и вообще об этом мире. Арден был несловоохотлив, словно боялся меня напугать. Всю инфу приходилось выуживать из него по крупицам. Так и вышло, что большая часть сведений у меня именно о Барбадоне. Магиковины постарались, чтобы связи с другими странами оборвались. Если бы не охотники, способные ходить за стену, то и вообще никто бы не знал, что те другие страны всё ещё существуют. Весы молчали долго. Я уже собиралась вмешаться и спросить, что они там обсуждают столько времени. Но меня опередил голос Мираи, робко прошелестевший в моей голове. «Винетта, ты меня слышишь?» «Слышу», — ответила я, поднимая взгляд на зависшего под потолком элементаля. «Эти штуки порядком усложняли нам жизнь». С долей ностальгии вспомнилось моё предыдущее пребывание в Академии и наивная вера, что Тесла — мой друг. Я ведь даже хотела забрать его с собой. «Ви, я... прости меня». Судя по голосу, извинение давалось ей нелегко, но подсказывать я не собиралась. Пусть сполна осознает, что была неправа. «В конце концов, я рискую всем ради неё». Что мне мешало отказаться от сомнительной чести стать спасительницей Мары Тьмы? Да и надо ли вообще её спасать? Кто знает, может, со временем она бы смирилась и даже нашла плюсы в положении Лейвы. А что, кормят, поят, учат? и Ещё и замуж выдадут. Тем более, что сам принц и верховный маг обратили на неё внимание. но ну, подумаешь, постоять голой пять минут на сцене перед сотней мужчин. «Подозреваю, лейвы там так одурманены, что даже не осознают происходящее, потому и не дёргаются, не пытаются прикрыться, а беспрекословно выполняют всё, что приказывает Делионарис. Я рассуждала столикой злости, а всё потому, что в глубине души чувствовала собственную неправоту. Правда не в том, что я пришла спасать миру, по большей части мне вообще плевать на неё, на других лейв, магов и всё остальное». Правда в том, что я спасала себя, своё будущее в этом мире и этой стране. Однажды моя бабушка вмешалась в ход событий, чтобы её дочь не стала Лейвой. Да, у неё ничего не вышло. Сейчас я делаю то же самое. Собираюсь нарушить привычный строй, чтобы уже моей дочери не грозила такая участь. Ведь однажды у меня обязательно появятся дети. «Не хочу, чтобы в их жизни был сорток и тот ужасный зал, и те липкие взгляды». «Брррр!» Вздрогнув, я передёрнула плечами и застыла, попав под прицельный взгляд Раунина Делионариса. Когда именно ректор вошёл в столовую и приблизился к нам, осталось загадкой.